при поддержке слушателей Паффин-кафе. Клиффорд Саймак Детский сад Он отправился на прогулку ранним утром, когда солнце стояло низко над горизонтом. Прошел мимо полу развалившегося старого коровника, пересек ручей и по колено в траве и полевых цветах стал подниматься по склону, на котором раскинулось пастбище.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 хотя он и не совсем ясно различал, что у нее там внутри. Машина была прямоугольная, примерно фута четыре в длину, три в ширину и два в высоту, на ней не было ни одной кнопки, переключателя или шкалы, и это само по себе говорило о том, что ею нельзя управлять. Он подошел к машине, наклонился, провел рукой по верху, хотя вовсе не думал подходить и дотрагиваться до нее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 Перестань быть таким сентиментальным. «Какая хорошенькая вещичка!» — воскликнула Мэри. «Где вы ее взяли?» «Нефрит — это странный случай. Я нашел его». Она протянула руку, чтобы взять нефрит. «Можно?» «Конечно», — сказал Питер. Она взяла нефрит, а он наблюдал за выражением ее лица. Как и он тогда, она осторожно держала камень обеими руками. «Вы это нашли?»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 Вот теперь, когда вы сказали, мне кажется, что да, она ждала меня. Может быть, она ждала не именно его, а любого человека, который пройдет по тропинке. Она ждала и хотела, чтобы ее нашли. Ждала случая, чтобы сделать свое дело. Кто-то оставил ее здесь. Теперь это ясно, как день. Он стоял на лугу с Мэри Маллет, дочерью фермера, А кругом были знакомые травы, кусты деревья, становилось все жарче, и пронзительно стрекотали кузнечики, а где-то далеко позвякивал коровий колокольчик и чувствовал, как мозг его леденит, мысль, холодная и страшная мысль, за которой была чернота космоса и тусклая бесконечность времени. И он чувствовал, как чья-то чужая враждебная рука протянулась к теплу человечества и земли. Вернемся, сказал он.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 Он достал косилку и стал выкашивать траву. После этого занялся цветочной клумбой. Цинии росли хорошо, но с астрами что-то случилось, они завяли. Что бы он ни делал, клумба все больше зарастает травой, которая душит культурные растения. После обеда подумал он, я, наверное, отправлюсь ловить рыбу, может быть, рыбная ловля пойдет мне на... Он поймал себя на этой мысли и не закончил ее. Он сидел на корточках у цветочной клумбы, ковыря землю кончиком садового совка и думал о машине, оставшейся на лугу. «Я хочу сначала все обдумать», — сказал он Мэри. «Но о чем тут можно думать? Кто-то, что-то оставил на его лугу машину, которая щелкала, а когда ее поглаживали, делала подарки, словно яйца несла. Что это значило?» Почему она там оказалась? Почему она щелкала и раздавала подарки, когда ее кладили? Может, она отвечала на ласку, как собака, которая виляет хвостом? Может быть, она благодарит за то, что ее заметил человек? Что это? Приглашение к переговорам, дружеский жест, ловушка? И как она узнала, что он продал бы душу и за вдвое меньший кусочек нефрита?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 «Может быть, нам надо сообщить о ней?» — сказал Питер. «Она им тоже сделала подарки. Джонни получил удилище с катушкой, а Оги Смит — бейсбольную биту и перчатку». «Господи! И теперь они хвастаются перед всеми!» «Теперь это уже все равно», — сказал Питер. «По крайней мере, мне так кажется». «Но что это такое? Вы говорите, что не знаете. Но вы же думали, Питер, вы же что-нибудь придумали!»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 На лугу была толчая. Питеру это зрелище напоминало окружную ярмарку или сельский праздник. К вечеру все разошлись, ушли даже соседи, которые заглянули к нему, чтобы перекинуться несколькими словами и показать подарки. Питер отправился на луг. Машина была все еще там и уже начала что-то строить. Она выложила из камня, похожего на мрамор, платформу, нечто вроде фундамента для здания.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 Кое-где виднялись бродячие розовые облачка, а на землю уже опустились синие сумерки. Из кустов и живых изгородей неслись мелодичные птичьи трели, а над головой шелестели крыльями стремительные ласточки. «Это земля», — подумал Питер, — «мирная земля людей, пейзаж, созданный руками земледельцев. Это земля цветущей сливы, горделивых красных коровников, полосок кукурузы, ровных как окружейные стволы».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 Но это, несомненно, перелом в ходе эпидемии. За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая. Директор Департамента здравоохранения штата заявил... Он стал читать заявление диктора Департамента здравоохранения, который отделался общими фразами, так как сам не знал, что происходит. Впервые почти за три недели, сказал диктор, день прошел без смертельных случаев. Но, несмотря на это, продолжал он, все еще требуются медицинские сестры, Он добавил, что медицинских сестер настоятельно просят звонить по такому-то телефону. Диктор перешел к решению большого жюри, не сказав ничего нового. Потом прочел прогноз погоды, сообщил, что слушание дела об убийстве Эмита отложено еще на месяц. Потом он произнес «К нам только что поступило сообщение, посмотрим, что...» Слышно было, как в руках зашуршала бумага, как перехватило у него дыхание.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 — Ну, конечно, — ответил шериф. — Конечно. Но почему бы вам? — Я был там два раза, — сказал Питер. — И люди сегодня ко мне все идут и идут. — Ну, ладно, ладно, — сказал шериф. — Говорите, куда идти? Питер объяснил, и шериф с двумя помощниками ушел. Зазвонил телефон. Питер поднял трубку. Звонили с той самой радиостанции, сообщение которой он слушал. «Скажите», — сказал радиорепортер, — «это у вас там блюдца? «Почему у меня?» — сказал Питер. Впрочем, что-то такое есть. Шериф пошел посмотреть на него. «Мы хотим послать нашу телепередвижку, но прежде нам надо убедиться, что это не липа. Не возражайте, если мы пришлем?» «Не возражаю. Присылайте». «А вы уверены, что эта штука еще там?» «Там, там». «Хорошо, может быть, тогда вы еще скажете?» Питер повесил трубку только через пятнадцать минут. Телефон зазвонил снова. Это был звонок из Associated Пресс. Человек на другом конце провода был осторожен и скептичен. «Говорят, у вас объявилось какое-то блюдце». Питер повесил на этот раз трубку через десять минут. Телефон зазвонил почти сразу. Маклеланд из Трибион», — сказал усталый голос. «Я слышал какие-то враки». «Пять минут. Снова звонок из United Пресс». «Говорят, у вас приземлилось блюдце, а человечков маленьких в нем нет?» «Пятнадцать минут». «Звонок. Это был раздраженный горожанин. Я только что слышал по радио, будто у вас опустилось летающее блюдце. Кому вы голову морочите? Вы отлично знаете, что никаких летающих блюдец нет!»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 и лег спать. Вернее, лег в постель, но никак не мог заснуть. Он лежал под одеялом, уставившись в темноту и пытаясь привести в порядок рой мыслей, теснившихся в его голове. Утром он отправился гулять и увидел машину. Он положил на нее руку, и она дала ему подарок. Потом дарила еще и еще.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 «Мне не было больно». Он вытянулся и застыл под одеялом, прислушиваясь, нет ли боли. Он знал, где она пряталась, знал то место в своем теле, где она укрывалась. Он лежал и ждал ее, полный страха, что теперь, когда он подумал о ней, она даст о себе знать. Но боли не было. Он лежал и ждал, опасаясь, что одна лишь мысль о ней подействует как заклинание и выманит ее из укромного местечка. Боль не приходила. Он просил ее прийти, умолял показаться всеми силами души старался выманить ее. Боль не поддавалась. Питер расслабил мышцы, зная, что пока он в безопасности. Пока. Потому что боль все еще пряталась там.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 — Шае, Шае, где вы? — иду, — отозвался он. Он нашел шлепанцы и пошел к двери. Это был шериф со своими людьми. — Зажгите лампу, — попросил шериф. — Спички есть? — спросил Питер. — Да, вот. Ощупью Питер нашел в темноте руку шерифа и взял у него коробок спичек. Он отыскал стол, провел по нему рукой и нашел лампу, зажег ее и посмотрел на шерифа. «Шае», — сказал шериф, — «эта штуковина что-то строит». «Я знаю». «Что за чертовщина?» «Никакой чертовщины». «Она дала мне вот это», — сказал шериф, положив что-то на стол. «Пистолет», — сказал Питер. «Вы когда-нибудь видели такой?»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 — Коровника больше нет, — сказал один из помощников. — Ни звука, ни вспышки, ничего, — добавил шериф. — Коровник исчез, и все, — повторил помощник, еще не оправившийся от удивления. Во двор въехала машина. — Пойди посмотри, кто там, — приказал шериф. Один из помощников вышел. — Не понимаю, — пожаловался шериф.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 «Я Хоскинс из Трибюн, а это Джонсон из Ассошейтед Пресс. Тот малый с глупым видом фотограф Лэнгли, не обращайте на него внимания». Он похлопал Питера по спине. «Ну и как оно тут, в самой гуще событий века, здорово, да?» «Не шевелитесь», — сказал Лэнгли. Сработала лампа-вспышка. «Мне нужно позвонить», — сказал Джонсон. «Где тут у вас телефон?» «Там», — ответил Питер. «Он не работает». «Как это? В такое время и не работает!» «Я перерезал провод».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 «Это военная разведка», — сказал он. «Никто туда не пойдет, никому из дома не выходить. С этой минуты здесь запретная зона». Он свирепо переводил взгляд с одного репортера на другого. «Так приказан», — сказал он им. «А, черт!» — выругался Хоскинс. «Я так торопился сюда», — заорал телерепортер, «и чтоб сидеть теперь в запертине...» «Теперь здесь распоряжаюсь не я», — сказал шериф.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 После недолгого спора шериф разрешил Лэнгли доставить снимки в редакцию. Шериф шагал по комнате из угла в угол. Ревел радио, не переставая звонил телефон. Все пили кофе и курили, пол был усеян раздавленными окурками. Прибывали все новые газетчики, предупрежденные шерифом, они оставались ждать. Кое-кто принес бутылку спиртного и пустил ее по кругу.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 «Вы, ребята, лучше не суйтесь к солдатам!» — предупредил шериф. «Еще ткнут штыком!» Хоскинс издал звук, похожий на сигнал трубы. Джонсон схватил две ложки и изобразил стук копыт. «Кавалерия!» — закричал Хоскинс. «Вперед, ребята! Ура!» «Что вы как дети!» — проговорил кто-то устало. Медленно тянулась ночь. Все сидели, пили кофе, курили. Никому не хотелось говорить. Радиостанция наконец объявила, что передачи окончены, кто-то стал крутить ручку, пытаясь поймать другую станцию, но батареи сели. Давно уже не звонил телефон. До рассвета оставался еще час, когда прибыли солдаты. Они не маршировали и не горцевали, а приехали на пяти крытых брезентом грузовиках. Капитан зашел на минуту узнать, где лежит это проклятое блюдца. Это был беспокойный тип, он даже не выпил кофе, а тотчас вышел и громко приказал шоферам ехать. В доме было слышно, как грузовики с ревом умчались. Стало светать, на лугу стояло здание. Вид у него был непривычный, потому что оно возводилось вопреки всем строительным нормам. Тот, или скорее то, что строило его, делало все шиворот на выворот, так что видна была сердцевина здания, словно его предназначили к сносу и сорвали с него всю оболочку. Здание занимало пол акра и было высотой с пятиэтажный дом. Первые лучи солнца окрасили его в розовый цвет, это был тот изумительный блекло-розовый тон, от которого становится теплее на душе». Вспоминается платье соседской девчушки, которое она надела в день рождения. Солдаты окружили здание, утреннее солнце поблескивало на штыках винтовок. Питер приготовил завтрак, напек целую гору оладий, изжарил яичницу с беконом, на которую ушли все его запасы, сварил галлона на два овсяной каши ведро кофе. — Мы пошлем кого-нибудь за продуктами, — сказал Хоскинс, — а то мы вас просто ограбили.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 На первый взгляд, внешне она ничем не отличалась от земных предметов, и намерения ее были понятны. Но здание было большое, и, возможно, станет еще больше, и строилось оно шиворот на выворот. Кто и когда видел, чтобы сооружение росло с такой быстротой? Пять этажей за одну единственную ночь. — Как они это делают, Питер? — понизив голос, спросила Мэри. — Не знаю, — ответил Питер.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 Он был стесан так аккуратно, будто его ножом отсекли. Остался только фундамент, срезанный наискось. Интересно, пистолет все еще у шерифа? Питер решил, что у шерифа. А что тот будет делать с ним и почему он был подарен именно ему? Ведь из всех подарков это был единственный предмет, неизвестный на земле на лугу где еще вчера кроме деревьев травы старых канав поросших терновником орешником до да куманикой ничего не было теперь росло здание питеру показалось что за час оно стало еще больше вернувшись домой питер увидел что все журналисты сидят во дворе и смотрят на здание один из них сказал военное начальство прибыло ждет вас там из разведки спросил питер журналист кивнул «Полковник и майор». Военные ждали в столовой. Полковник седой, но очень моложавый. Майор был при усах, которые придавали ему весьма бравый вид. Полковник представился. «Полковник Уитмен. Майор Роквелл». Питер поставил молоко и яйца и кивнул. «Это вы нашли машину?» — спросил полковник. «Да, я». «Расскажите нам о ней», — попросил он. Питер стал рассказывать.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 «У него нет рака, ни малейших признаков, не было ничего похожего на рак, и не будет». Даже с закрытыми глазами Питер почувствовал, как у полковника от недоверия и изумления открылся рот. Питер нарочно зажмурил глаза покрепче, боялся, что это уловка, хотят, чтобы открыл глаза.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 Незначительные мутационные различия есть у каждого, людей под копирку не делают. Каждая вещь, которую дарила машина, чем-то отличалась от такой же вещи, но сделанной на земле. Отличия небольшие и заметные не сразу, но именно они говорят, что предметы сделаны чужаками. Ну и пусть были отличия, пусть эти предметы сделаны чужаками, а я все равно утверждаю, что наш пациент самый настоящий человек.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 Это новый способ обезболивания, применяемый дантистами. Они опрыскивают десны стройка анестезирующего вещества, что-то в этом роде только в сотни, в тысячи раз сильнее. В него выстрелили, привезли сюда и осмотрели. И все из-за бредовых фантазий полковника разведки. Фантазии ли? Забавно, невольно, бессознательно быть чьим-то орудием.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 Выйдя, он поставил цветы на ступеньку и быстро пошел прочь. Час спустя он уже знал, что ему ничто не угрожает. Знал также, что находится в городе, милях в тридцати от того места, куда хотел добраться. Что у него нет денег, что он голоден и что у него болят ноги от ходьбы по твердым бетонированным тротуарам. Он увидел парк и присел на скамью. Поодаль старички играли в шахматы, мать укачивала ребенка, молодой человек сидел и слушал крохотный транзистор. По радио говорили. Очевидно, здание закончено. За последние 18 часов оно не увеличилось. Сейчас оно насчитывает тысячу этажей и занимает площадь более 100 акров. Бомба, сброшенная два дня назад, все еще плавает над ним, удерживаемая в воздухе какой-то непонятной силой. Артиллерия находится поблизости, ожидая приказа открыть огонь, но приказа не поступает. Многие считают, что если бомба не достигла цели, то со снарядами будет то же самое, если они вообще покинут жерло орудий.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 Во многих столицах все чаще высказывается мнение, что здание – предмет заботы не одной лишь Америки, что все решения относительно него должны приниматься на международном уровне. Попытка разбомбить здание вызвала сомнение в том, что наша страна, на территории которой она находится, способна действовать спокойно и беспристрастно. Высказывается мнение, что решить эту проблему разумно мог бы только какой-нибудь международный орган, стоящий на объективных позициях. Питер встал со скамьи и пошел прочь. По радио сказали, что его увезли из дома три дня назад. Немудрено, что он так проголодался. Три дня, и за это время здание поднялось на тысячу этажей и раскинулось по площади ста акров. Теперь он уже шел не торопясь, у него очень болели ноги, от голода сосало под ложечкой. Он должен вернуться к зданию во что бы то ни стало. А вдруг он осознал, что сделать это необходимо —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 Он полез в карман, но капсулы там уже не было. Она исчезла вместе с бумажником, перочинным ножом и часами. Теперь уже все равно, подумал он, капсула мне больше не нужна. Он услышал позади себя торопливые шаги и понял, что догоняют именно его. Резко обернулся. — Питер! — крикнула Мэри. — Питер! Мне показалось, что это вы! Я так бежала за вами!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 «Поедим и ляжем спать», — сказал Питер. «Сначала поспим, я так устала, что не хочу есть». Питер оставил ее и пробрался сквозь чащу капушки. В неверном свете разгоравшегося утра перед ним предстало здание. Голубовато-серая громадина, которая возвышалась над горизонтом, подобно тупому персту, указующему в небо. «Мэри», — прошептал Питер, — «Мэри, вот оно». Он услышал, как она пробирается сквозь заросли. «Питер, до него еще далеко». «Знаю, но мы пойдем туда». Припав к земле, они разглядывали здание. «Я не вижу бомбы», — сказала Мэри. «Бомбы, которая висит над ним». «Она слишком далеко». «А почему именно мы возвращаемся туда? Почему только мы не боимся?» «Не знаю», — озабоченно нахмурившись, ответил Питер. «В самом деле, почему?» Я возвращаюсь туда, потому что хочу... Нет, должен вернуться. Видите ли, я выбрал это место, чтобы умереть. Как слоны, которые ползут умирать туда, где умирают все слоны. Но теперь вы поправились, Питер? Какая разница? Только там я обрел покой и сочувствие. А вы забыли еще о символах, Питер, о знаке на флаконе и нефрите. «Вернемся», — сказал он. «Здесь нас могут увидеть».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 Он поцеловал ее еще раз. «Ложитесь спать», — сказал он, и она заснула сразу же, как только легла и закрыла глаза. Питера разбудил рев. Он сел, сон как рукой сняло. Рев не исчез. Он доносился из-за кустов и удалялся. «Питер! Тише, Мэри, там что-то есть». Теперь уже рев приближался, все нарастая, пока не превратился в громовой грохот, от которого дрожала земля. Потом снова стал удаляться. Полуденное солнце пробивалось сквозь ветви, Питер почуял мускусный запах теплой земли и прелых листьев. Они с Мэри стали осторожно пробираться через чащу и, добравшись почти до самой опушки сквозь поредевшие заросли, увидели мчащийся далеко по полю танк. Ревяя и раскачиваясь, он катил по неровной местности, впереди задиристо торчала пушка, и весь он был похож на футболиста, который рвется вперед. Через поле была проложена дорога. А ведь Питер твердо знал, что еще вечером никакой дороги не было. Прямая, совершенно прямая дорога вела к зданию, покрытие ее было металлическим и блестело на солнце.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 «Что-то не пускает его», — сказал Питер. «Стена», — предположила Мэри. «Какая-то невидимая стена. Танк не может проехать сквозь нее. И прострелить ее тоже не может. Ее никакими пушками не пробьешь. Даже вмятины не останется». Припав к земле, Питер наблюдал за танком, который медленно двигался вдоль дороги. Танк дополз до перекрестка и сделал небольшой разворот, чтобы въехать на левую продольную дорогу,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 Питер подумал, что то же самое, по-видимому, происходит со всеми войсками, блокировавшими здания. Дороги и стены разъединили их, отгородили друг от друга, и теперь танки, орудия и самолеты стали просто безвредными игрушками, которыми в тысячах загончиков забавлялись люди-детишки. По дороге брели на восток пехотинцы и танкисты. Они отступали, бесславная осада была снята.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 Излечив от стригущего лишая, они не обрекут нас на чувство расовой неполноценности. Надеюсь, они не станут рубить кокосовые пальмы, чтобы... Но они знают нас, думал он. Они знают о нас все, что можно знать. Они нас изучили. Долго ли они нас изучали? Сидя где-нибудь в аптеке, маскируясь под автомат, продающий сигареты, наблюдая за нами из-за стойки под видом кассового автомата?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 К тому времени они прошли довольно большое расстояние, и громада здания уже отхватила пол неба, оно тускло светилось в сиянии звезд. Солдат сидел посредине дороги, ботинки он аккуратно поставил рядом. «Совсем обезножил», — затевая разговор, сказал солдат. «Питер и Мэри охотно уселись рядом». Питер достал бутылку с водой, хлеб, сыр и колбасу и разложил все на дороге, подстелив, как на пикнике, вместо скатерти бумагу. Некоторое время они ели молча. Наконец, солдат сказал. «Да, всему конец». Питер и Мэри ни о чем не спрашивали, а жуя хлеб с сыром, терпеливо ждали. «Конец службе», — сказал солдат. «Конец войне».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 Ожерелье тускло блеснуло при свете звезд. Мэри протянула руку. «Можно?» — спросила она. «Конечно», — ответил солдат. «Вы-то знаете, понравится ли оно девушке». Мэри вынула ожерелье из футляра. Ручеек звездного огня заструился по ее руке. «Бриллианты?» — спросил Питер. «Не знаю», — ответил солдат. «Наверное, с виду вещь дорогая».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 Они знают о нас всю подноготную. Они могут проникнуть в сознание каждого, узнать, о чем он мечтает, и сделать подарок. Джонни они подарили удилище с катушкой, вам нефрит. И удилище было человеческим удилищем, а нефрит – земным нефритом. Они даже знают девушку-солдата. Они знали, что ей хочется иметь блестящее ожерелье. Знали, такой человек, как она, придет к ним и... «А может, это все-таки летающие блюдца?» — сказал Питер. «Они летали над нами много лет, изучали нас». «Сколько же потребовалось лет?» — подумал он, — «чтобы изучить человечество. Ведь им пришлось начинать со зов. Человечество было для них сложной, незнакомой расой. Они шли ощупью, изучая сперва отдельные факты, и они, наверное, ошибались. Иногда их выводы были неверны, и это тормозило работу». — Не знаю, — сказал Питер, — для меня это все совершенно непостижимо. Они шли по блестящей, мерцающей при свете звезд металлической дороге, а здание все росло. Это был уже не туманный фантом, а гигантская стена, которая уходила в небо, гася звезды. Тысячеэтажное здание, раскинувшееся на площади в сто акров. От такого величия, от такого размаха голова шла кругом.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 а поперечные дороги лежали концентрическими кругами и казалось, будто находишься в центре паутины. Брошенные фермы со строениями, коровниками, амбарами, гаражами, силосными башнями, свинарниками, навесами для машин остались в секторах, отсеченных дорогами, в других секторах стояли военные машины, годные теперь разве лишь на то, чтобы в них вели гнезда птицы, да прятались зайцы. Слугов и полей доносились птичьи трели, воздух был чист и прохладен. «Вот она», — сказала Мэри, — «наша прекрасная страна, Питер». «Была наша», — поправил ее Питер. Все, что было, уже никогда не повторяется. «Питер, вы не боитесь?» «Нисколько, только сомнения одолевают». «Но ведь прежде вы ни в чем не сомневались». «Я и сейчас не сомневаюсь», — сказал он.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 «Все сведения косвенные, неконкретные, основанные на умозаключениях. У нас нет доказательств, реальных весомых доказательств». «У нас есть вера. Мы должны верить. И если не верить в кого-то или что-то, уничтожающее болезни и войну, то во что вообще тогда можно верить?» «Именно это и тревожит меня». «Мир держится на вере», — сказала Мэри. «Любой вере. В Бога, в самих себя, в человеческую порядочность».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 «Все верно», – подумал он. «Так по-человечески правильно. Солнце и тень, роскошные переплеты книг, темное дерево, глубокая тишина. Аудитория учебного заведения с хорошими традициями. Здесь есть что-то от атмосферы Кембриджа и Оксфорда, Сорбоны и Айви Лиг. Чужеземцы ничего не упустили, предусмотрели каждую деталь».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 Детский сад. На втором этаже, несомненно, первый класс, и если подниматься все выше, то куда можно прийти? К какой цели? Но что будет после выпуска? И будет ли вообще выпуск? И кем он станет? Чем? Останется ли он человеком? Теперь надо ждать прихода в школу других, тех, кто был одобрен, тех, кто сдал необычный вступительный экзамен.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 «Люди идут, Питер, просто мы немного поспешили, пришли раньше всех, еще до звонка». Питер кивнул. «Давайте сядем и подождем», — сказал он. Они сели рядом и стали ждать, когда появится учитель.